Глава вторая. «Ну что, собираешься делать теперь?» Задал свой излюбленный вопрос Володька, когда мы остались наедине, и в кабинете повисла неловкая тишина. «Есть идеи насчет того, кто бы мог такое совершить?» «Сразу скажу, что думаю сам. Скорее всего, не террористы, так как никаких требований не выдвигалось». Никто не грозил продолжать устраивать подобные взрывы? — Я тоже так думаю, — ответила я. — Если бы террористы, было бы проще. Мы хотя бы знали, кого именно ловить. А тут... — Что, даже мысли никакой нет? — удивился моему заявлению Кире. — Что-то на тебя не похоже. Обычно ты... — Да мысли-то есть, а что толку? — перебила я Володьку. Мне, чтобы что-то выяснить, нужно с кем-то из родственников поговорить. Они сейчас все в таком жутком состоянии пребывают, что я даже не знаю, когда смогу встретиться с ними. Да, проблемка, посочувствовал Кири, а потом спросил. Я так понял, что есть еще какие-нибудь новости по данному делу будут. Тебе их обязательно сообщить. Да, если не сложно. Изменяющимся тоном произнесла я и, встав со стула, направилась к двери. Кири проводил меня до порога и, пожелав удачи, вернулся на свое рабочее место изучать какие-то бумаги. Оказавшись на крыльце, я вспомнила, что совершенно лишена на сегодня своего средства передвижения, а значит, вынуждена буду тратиться на такси или ездить в жутком общественном транспорте. И то и другое не слишком вдохновляло, но я понимала, что если день не заладился с самого утра, то и к вечеру не стоит ждать перемен. Не совсем еще решив, что следует делать дальше, я перешла через дорогу и медленным шагом направилась по тротуару, размышляя, каким бы образом выявить хоть маломальски способного на такую жестокость подозреваемого. Он, этот самый убийца, Наверняка за что там стил молодоженом. А убивать собственноручно не решился, понимая, что так его гораздо проще вычислить. Вот и придумал подстроить взрыв. Впереди на моем пути появилось некоторое подобие парка с несколькими лавочками, в данный момент почему-то совсем пустыми. Прибавив шагу, я дошла до одной из них, смакнула с нее пыль бумажной салфеткой, достав ее из сумочки, и села, продолжая свою умственно-аналитическую работу. Итак, убитый парень и девушка. По сведениям очевидца, взрыв произошел в момент звонка на телефон жениха. Стало быть, именно его прежде всего пытались уничтожить, тем более что звонок мог поступить на телефон еще до отъезда парня в ЗАГС, и злоумышленник это хорошо понимал. Что касается невесты, то девушка буквально ни за что пострадала. Теперь о мотивах. Причиной убийства молодого человека могла стать, например, месть. Также в качестве причин, возможно, соперничество или стремление избавиться от парня в связи со слишком большой его осведомленностью в каком-либо деле. Пока точная причина убийства не ясна, но моя задача ее выяснить. Теперь разберемся с другим этапом, а именно с внедрением капсулы со взрывчаткой в телефон. Чисто логически рассуждая, видим мы тут следующее. Для того, чтобы поместить капсулу в трубку, нужно сначала эту самую трубку у ее владельца забрать хотя бы на время, потом отнести ее куда-то, скажем, нужному человеку, а когда с ней будут проделаны необходимые манипуляции, вернуть обратно. Жаль, что нет возможности расспросить жениха о том, кто и когда брал у него телефон. А тогда сразу бы стало ясно, с кого следует начать расследование. Но, как известно, ничего так просто и случайно не бывает. И потому жениха именно взорвали, чтобы он уже ничего не сумел сказать. Стараясь выудить из всего известного хоть какой-то факт, за который можно было бы ухватиться, Чтобы выяснить истину, я сосредоточенно уставилась на барахтающегося в маленькой лужице на тропинке воробья. Тот преспокойно себе занимался собственным прихорашиванием и явно не подозревал, что жизнь может быть ужасно проблемной и сложной. Позавидовав беззаботности милой пташке, я отвела глаза в сторону и тяжело вздохнула прикидывая, с какой стороны подойти к решению проблемы. И вдруг меня осенило. А ведь для того, чтобы в сотовый телефон что-то поместить, его и в самом деле потребовалось сначала забрать у хозяина. Сам он вряд ли бы его кому-то постороннему отдал, кроме родственников и самых близких людей. Значит, скорее всего, трубку выкрали на время, а затем вернули обратно. А кто имел такую возможность? Да, опять же, один из тех, кто был ближе всего к жениху, родственник, либо человек, приглашенный на торжество. Поняв, что никакой человек с улицы не мог заминировать телефон, я даже немного порадовалась тому, что теперь у меня частично обрисовался круг подозреваемых, и стало ясно, что искать виновного следует именно среди своих. Как ни странно, но этот вывод меня ничуть не удивил. Чаще всего именно так и бывало. Близкие родственники что-то не сумели поделить, друзья вспомнили старые обиды и в один далеко не прекрасный момент решили за них отомстить. Вполне банальная история. Куда реже бывает, когда кого-то убивает посторонний человек. Для этого тот кто-то должен быть, скажем, миллионером или президентом крупной компании, но погибший Станислав ни тем, ни другим не был. Кстати, а вдруг к этому делу приложил свою руку мой бывший одноклассник Александр Хопинов? Вот уж непонятно, почему мне в голову пришла подобная мысль. И я сразу же воспротивилась ей, доказывая самой себе, что такое попросту невозможно. Во-первых, Саша присутствовал на свадьбе и собственными глазами все видел. Первым делом напомнила я себе. И я лично видела, как он тяжело переживал. Да-да, тут же влез в мою беседу с самой собой, мой противный внутренний голосок. Наверное, я хотел лично убедиться, что его врага разнесет в клочья. «Ничего подобного», — возразила ему я, — «если бы это был он». Тогда я на свадьбу приглашена не была бы, тем более, что Александр прекрасно знает, кто я и чем занимаюсь, а также и то, что на моем счету нет ни одного дела, не доведенного до конца. Кстати, он же меня и попросил заняться расследованием злодейства. А вдруг он решил попробовать бросить тебе вызов и посмотреть, как тебе удастся со всем этим разобраться, тогда как он будет строить из себя убитого горем друга, все время находясь в курсе событий и всех твоих действий. Выдвинул новый довод, мой внутренний голосок, все еще идя от противного. Впрочем, это была его основная обязанность, и он с ней прекрасно справлялся. А может, понадеялся, что ты опоздаешь из-за парада? Но я все равно не верила ему и продолжала настаивать на своем. Хопинов не виновен. Я его знаю со школы. Он не тот человек, который может совершить убийство, тем более такое жестокое». «Люди меняются», — отозвался мой несносный вечный спутник. «Возможно», — согласилась я с ним. «Но кое-что в их поведении все равно остается прежним. Если Александр изменился...» то его непроизвольные жесты, движения, хотя бы то же самое покусывание губ, всегда говорят о нем правду. «А может, он просто хороший актер?» — спросил у меня мой внутренний голосок. Я прикинула, что и как, вспомнила, сколько раз случалось, что те, кому я так верила, в итоге оказывались совсем не теми, за кого я их сначала принимала и вынуждена была признать правоту своего глубинного голоса. Да, возможно, Хопинов имеет какое-то отношение к случившемуся, даже, вероятно, непосредственное. Но в таком случае он сильно сглупил, пригласив меня на свадьбу и попросив заняться расследованием. «Я выведу на чистую воду виновного, и мне не важно, кто он такой, даже если им окажется мой друг». Покончив с внутренними дискуссиями, я снова собралась с мыслями и, зная теперь о том, что проверку следует начать с самых близких родственников и друзей женика, решила отправиться к нему домой и побеседовать с теми, кто будет на это способен. Одним словом, сориентируясь на местности. Родителей тревожит, может, и не стану, учитывая их угнетенное, если не сказать, невменяемое состояние. Значит, придется за них отдуваться остальным родственникам. Встав с лавочки, я закинула сумочку за плечо и поспешила к остановке. Там дождалась маршрутки и спокойненько селась на предпоследнее свободное сиденье. Я очень надеялась, что хоть в маршрутке дорога окажется сравнительно удобной, здесь некому толкаться, как в обычном автобусе. Никто не будет топтаться по ногам и пытаться пристраиваться тебе на колени, никому не придется уступать место, как в трамваях. Ха! Как бы не так. День у меня начался преотвратно. так же он и продолжался. Сев маршрутку... Я только пару минут смогла дышать спокойно. А потом в салон, на последнее свободное место и рядом со мной, между прочим, влез пьяный и ужасно вонючий дед. И он начал всем рассказывать, какой он великий музыкант, и как он сейчас работает на проспекте, даря всем якобы захватывающие своей красотой мелодии, смех да и только. Мелодии эти он наверняка исторгает из старого ирванова рваного баяна, способного производить лишь хрип и шипение, а рабочим местом музыканта уж точно является любой участок на земле, на который брошена какая-нибудь грязная тряпица, или же, в лучшем случае, установлен шатающийся стул. Одним словом, видели мы всех этих бродячих музыкантов, зарабатывающих себе на выпивку с закуской, «искусством», в кавычках, выпрашивания милостыни. Подайте, люди добрые, тому, кто не сумел доучить ноты. Не знаю, как я выдержала всю эту пытку. Противный и дребезжащий голос, запах перегара, постоянное ёрзанье старика на сиденье. Но точно уверена, если хоть раз впоследствии, я встречу этого горе-музыканта на проспекте, Припомни ему все, что из-за него вынесла. Просто в тот момент очень уж не хотелось устраивать скандал в замкнутом пространстве. Да и что толку пьяному что-то говорить или доказывать? Все равно, что горохом в стенку кидать. Благо, ехать мне было недалеко. Вскоре показалась моя остановка, и с нескрываемой радостью я покинула маршрутку. Первым делом сделала глубокий выдох, а затем вдох, наполнив легкие свежим воздухом. И только потом отправилась на поиски квартиры, в которой проживал жених, то есть погибший Станислав Лапин. Адрес его у меня был, но вот бывать там мне еще не приходилось. Чтобы не слишком плутать по закоулкам, тем более что на здешних домах почему-то таблички с номерами «прибить никто не удосужился», я назвала адрес одиноко сидящую своего подъезда старушке и попросила ее мне помочь. Та сразу указала на дом напротив, стоящий к данному спиной, то есть подъезды в нем располагались с другой стороны, мне невидимой. К нему я и направилась. Едва зайдя за угол этого дома, я почти сразу наткнулась на несколько по-свадебному украшенных машин. Правда, возле них никого не было, и вообще территория перед домом была пуста. Этот покинутый кортеж производил немного угнетающее впечатление. Наверное, уже все соседи знали, как закончилась едва начавшаяся свадьба. Быстро дойдя до нужного подъезда, я поднялась на второй этаж и остановилась было возле двери Лапина, собираясь надавить на звонок но тут заметила, что дверь не заперта вовсе. По всей видимости, близкие погибшего решили не запирать входную дверь, так как люди будут то и дело входить и выходить из квартиры, помогая теперь с организацией похорон. Ключей на всех не хватит, каждый раз кидаться к двери при звуках звонка не слишком удобно. Посчитав такое решение вполне даже правильным, я осторожно толкнула дверь от себя, шагнула через порог и оказалась в маленькой прихожей, из которой в саму квартиру вела еще одна дверь. Ее я тоже попробовала открыть без стука, и это у меня вполне получилось. И вот я стояла в просторном коридоре, заставленном множеством пар обуви, и услышала доносившийся из внутренних помещений раздирающий душу плач. Мгновенно захотелось развернуться и уехать себе домой, где было спокойно и тихо. Но я понимала, что не могу себе этого позволить хотя бы потому, что завтра часть гостей может уехать, и мне потом придется мотаться по городу, чтобы с ними побеседовать. Я ведь уже решила, что займусь этим делом. Сделав над собой усилие, я прошла до кухни и заглянула в нее. Там стоял густой сигаретный дым а все сидячие места занимали только лишь мужчины, погруженные в тяжкие воспоминания и пытающиеся успокоить свои нервы спиртным и куревом. Понять их было несложно, ведь кто как может, тот так и глушит душевную боль. Тихонько кашлянув, чтобы привлечь к себе внимание, я спросила, не скажете, где найти свидетеля со стороны... Чуть было не сказав жениха, я быстро осеклась и не закончила фразу. Тем более, что все и так поняли, кого я ищу. Если вам нужен Сергей Костромов, то он на балконе. Его до сих пор тошнит. Совершенно лишенным эмоций голосом, сухо ответил мне один из мужчин и тут же снова принялся глядеть в рюмку, словно спрашивая у нее: Сумеешь? Залить горе? «Сумеешь залечить рану?» Остальные, присутствовавшие в кухне люди, выглядели не менее обреченно и расстроенно, и даже не смотрели в мою сторону. У меня сжалось сердце, и я снова почувствовала себя здесь лишней и никому не нужной. У людей было горе, а я собиралась приставать к ним с какими-то вопросами. Сама еще ничего толком не зная, и лишь только подливай масло в огонь. Может, мне все-таки лучше уйти, дать им время опомниться, вернуться к действительности и прогнать из мыслей страшную картину взрыва. Пусть я потом буду вынуждена мотаться по разным адресам, а может и по разным городам, чтобы что-то прояснить и уточнить, но зато сейчас не стану никого напрягать и притягивать к себе всеобщий гнев. Людям нужна разрядка, а я со своими расспросами очень даже подхожу, чтобы вызвать ее на себя. Почти поддавшись порыву, я едва не сделала шаг назад, но тут же вспомнила, что детектив обязан идти по горячим следам и никогда не отступать, а потому, решив, будь что будет, направилась на балкон. Для этого мне пришлось пересечь зал, где собрались женщины, выглядевшие еще более плачевно, чем их вторые половины. У меня навернулись на глаза слезы, но я заставила себя отключиться от восприятия окружающего мира и, погрузившись в свои размышления, упрямо прошла к балконной двери. На меня никто даже внимания не обратил. Выйдя на открытый балкон, я увидела одинокого молодого паренька, довольно хорошо сложенного, со светлыми, немного вьющимися на висках волосами. Лица его видно не было, так как, сидя на стуле, лбом он опирался на кольцо своих рук, лежащих на балконном ограждении. Парень либо не заметил меня, либо ему было все равно. Во всяком случае, на мое появление он никак не отреагировал. Несколько минут молча постояв рядом с ним, а заодно, и, собравшись с мыслями, я окликнула его. Если я не ошибаюсь, вы Сергей Костромов? Что? Словно его разбудили посреди ночи, резко, но в то же время как-то неосознанно. Парень поднял заплаканное лицо и тупо посмотрел в мою сторону. У него оказалась довольно своеобразная внешность. Маленькие, глубоко посаженные глаза, Также небольшой нос, женский овал лица, широкий рот с четко обрисованными губами. Особой привлекательностью парень не отличался. Обычное русское лицо, как раз такое, какие раньше подбирали для съемок художественных фильмов о тех годах, вернее веках, когда Россия еще называлась Русью. Вы что-то спросили? Спустя минуту, немного очнувшись, спросил парень. «Да, я спросила, вы ли Сергей Костромов?» Ответила я на его вопрос, а потом сразу представилась. «Татьяна Иванова, частный детектив. Вы не будете против, если я вас немного потревожу? Я понимаю, что сейчас вы не в том состоянии, когда люди беседуют с посторонними. Но все же просто поймите, что наш разговор необходим». Это нужно и важно для памяти вашего друга. Сергей всхлипнул носом и, отвернувшись в сторону, выпалил. — Гады, ублюдки, живодеры! За что они его, за что? — Вот в этом-то я и хочу разобраться, — вставила я. — И даже надеюсь, что вы мне немного поможете. — А кто вас нанял? — задал уже более осмысленный вопрос парень, как бы возвращаясь к жизни. Да почти никто. Я была приглашена на свадьбу, хотя видела жениха всего один раз. А раз такое произошло, решила заняться расследованием. Тем более, что я это могу. А, протянул Сергей, то ли от удивления, то ли просто потому, что нужно было что-то сказать. Мы еще пару минут помолчали, а потом я снова спросила. «Но так вы согласны ответить на мои вопросы?» «Да», — уверенно ответил Сергей. «Я постараюсь». Встав со стула, на котором сидел, он предложил его мне. Я отказалась, сказав, что предпочитаю постоять. «В таком случае я тоже постою», — ответил парень и облокотился на перила балкона. Мы снова замолчали, глядя перед собой, и вид двора с высоты. «Вы давно знакомы с Лапиным?» — спросил, наконец, я у Сергея, понимая, что разговор о женихе лучше начать издалека. «С детства», — все еще глядя куда-то вдаль, произнес парень. «Мы со Стасом учились вместе, да и вообще всегда были как братья. Я никак не могу поверить, что теперь его нет». «Старайтесь не думать сейчас об этом», — попыталась я подбодрить парня. «Лучше вспоминайте о хорошем. Ну и, конечно, думайте, чем можете помочь в поиске его убийц. Если вы действительно ценили Станислава как человека и как друга, то должны хотя бы стараться мне помочь».